По правде говоря, сеньера Магдалена не менее жениха радовалась предстоящей свадьбе. Одним соблазном меньше для Педро Хуана и одной надеждой больше на мир в доме. Твердость и решительность. Хулия появилась перед ожидавшими ее матерью и гостем бледная, но спокойная. А голос ее не дрожал, только глаза покраснели от слез. «Вы меня звали, матушка?» — спросила она. «Да, дочь моя. Сядь и выслушай меня». Хулия без возражений повиновалась. «Вчера», — продолжала сеньора Магдалена, «ты выразила согласие стать супругой сеньора Дона Хуста, который просил твоей руки. Да, матушка». Единственным условием ты поставила заключение брака, возможно, скорее. Да. Ты по-прежнему согласна на этот брак? Согласна. Сеньора желал бы назначить свадьбу через три дня. Он может назначить любой день по своему усмотрению. В таком случае, дочурка, я полагаю, ты можешь поговорить с ним наедине. «В этом нет надобности», — сказала молодая девушка. «Надобности нет, но я полагаю, что так лучше. Я оставлю вас одних. Раз вы собираетесь пожениться, вам есть о чем побеседовать между собой». И, не ожидая ответа, сеньера Магдалена ушла, оставив наедине Дона Хуста и Хулью. Дон Хуста, не привыкший к женскому обществу, почувствовал смущение, Перед ним была девушка, согласившаяся стать его женой, а он не решался сказать ей ни единого слова. Брак с Хулией представлялся Дону Хуста огромной победой. Воплощалась в жизнь его мечта, и он боялся, как бы эта мечта не рассеялась. Хулия молчала, потому что ей решительно нечего было сказать своему жениху. Она даже не глядела в его сторону. Наконец, сделав над собой неслыханные усилия, Дон Хустен нарушил молчание. Но, как и все недалекие люди, он повел речь так неуклюже, что, пожалуй, ему лучше было бы по-прежнему безмолвствовать. «Так вот как, Хулия, вы хотите выйти за меня замуж», — сказал он. «Нет, я этого не говорила». — возразила молодая девушка. — Но я согласна называть вас моим мужем. — Значит, вы любите меня, — продолжал он самодовольно. — Дон Хоста, этого я пока не могу утверждать. Но вы же выходите за меня замуж. Раз вы согласны стать моей женой, стало быть, вы меня любите. Зачем отрицать Кабальеро. Кабальера. Если вы настаиваете на тягостном для меня разговоре, позвольте откровенно поведать вам, что происходит в моем сердце, и объяснить мой поступок. Если затем вы по-прежнему будете настаивать на браке, я со своей стороны дам согласие. Откройте мне ваше сердце, хули. Прежде всего я должна вас предупредить, сеньор, что я вас не люблю». Предупреждение весьма для меня горестное, но необходимое. Я не люблю вас, слышите, не люблю, но это не значит, будто я вас ненавижу, будто вы мне неприятны и вызываете во мне чувство отвращения. Это значит, а это значит, что вы мне совершенно безразличны. О, Господи, не удивляйтесь! Быть может, со временем, оценив ваше благородство и приятное обращение, вашу привязанность и уважение ко мне, я полюблю вас как доброго мужа, но сейчас я не могу к вам относиться как невеста к жениху. Хулия, я говорю правду и хочу, чтобы вы узнали от меня все, и я еще никогда никого не обманывала. Но если вы не любите меня, Я не смогу быть спокойным. Напрасно вы так думаете, Дон Хуста. Я не посоромлю своего имени и чести, я свято исполню мой долг перед религией,